но король опустил свои жесткие пальцы на ее плечо, как бы приказывая ей снова сесть и продолжать петь. Очень неохотно, со стесненным сердцем, она заставила себя повиноваться. Никогда еще она не чувствовала себя менее расположенной петь, никогда присутствие Фридриха не казалось ей более замораживающим, более несовместимым с музыкальным вдохновением. «Исполнение было превосходно», — сказал король, закончивший свой отрывок к Порпорине, которая во время пения с ужасом наблюдала, как король на цыпочках подходил к полуотворенной двери спальни своей сестры, стараясь услышать, что там происходит. «К сожалению», — добавил он, — «я заметил, что ваш прекрасный голос звучал сегодня не так хорошо, как обычно». Вам бы следовало отдыхать, а не приходить сюда, повинуясь непонятному капризу принцессы Амалии, которая послала за вами, а сама даже не слушает вас. Ее королевское высочество внезапно почувствовало себя дурно, ответила молодая девушка, напуганная суровым и мрачным тоном короля, и мне было приказано продолжать петь, чтобы развлечь ее. «Уверяю вас, что это напрасный труд» и она вовсе не слушает вас, — сухо возразил король. Она сидит там и, как ни в чем не бывало, шепчется с госпожой Фан Клейст. А если так, мы тоже можем пошептаться здесь с вами, не обращая на них внимания. Ее болезнь представляется мне не слишком серьезной. По-видимому, особы вашего пола необыкновенно быстро переходят от одной крайности к другой, Вчера вечером вы чуть ли не умирали. Кто бы мог вообразить, что сегодня утром вы придете сюда ухаживать за моей сестрой и развлекать ее? Не будете ли вы любезны объяснить мне, каким чудом вы здесь оказались? Ошеломленная вопросом, Пурпурина мысленно молила небо вразумить ее. Государь, сказала она, силе сказаться спокойной. Я и сама не знаю, как это произошло. Не совсем понимаю. Сегодня утром мне сообщили желание желании принцессы иметь вот эту партитуру. Я подумала, что должна принести ноты сама, предполагая оставить их в передней и тотчас уйти. Здесь меня увидела госпожа Клейст. Она доложила обо мне принцессе Амалии, и, как видно ее высочеству, захотелось посмотреть на меня вблизи. Мне было велено войти в комнату. Принцесса удостоила меня беседой и стала расспрашивать о характере различных музыкальных отрывков. А потом ей стало нехорошо, и она решила лечь, а мне приказала выйти и спеть вот эту арию. «Теперь, я думаю, меня соблаговлят отпустить на репетицию еще рано», — сказал король. «Не знаю, почему это вам так не терпится уйти, когда я желаю побеседовать с вами, потому что в присутствии вашего величества я всегда боюсь оказаться лишней. Моя милая, у вас нет здравого смысла, тем более, государь, вы останетесь здесь» ответил король, снова усадив ее за клавесин и встав напротив, а потом устремив на нее не то отеческий, не то инквизиторский взгляд, спросил: правда ли все, что вы мне тут наговорили? Пропорина превозмогла отвращение, которое ей внушала ложь. Она уже не раз говорила себе, что будет искренна с этим страшным человеком во всём, что касается её самой, но сумеет солгать, если ложь понадобится для спасения его жертв. И вот критическая минута, когда благосклонность властелина могла превратиться в ярость, неожиданно настала. Она охотно пожертвовала бы этой благосклонностью, Только бы не унижаться до притворства, но от ее находчивости и присутствия духа зависели сейчас и участь трэнка и участь принцессы. Призвав на помощь все свое искусство актрисы, она с лукавой улыбкой выдержала орлиный взгляд короля».